Глава третья. Съела драйв. Кадиллак Куб де Виль 1964 года Рика Далтона с клифом Бутом за рулем выезжает с подземной парковки здания Уильям Моррис на Чарлвилл. Затем через квартал сворачивает на бульвар Уилшер. Пока винтажный Кадиллак с двумя винтажными мужчинами едет по оживленной улице, Хиппи, как саранча, заполонившие город, разгуливают по тротуарам в платьях и одеялах с грязными босыми ногами. Обеспокоенный Рик Далтон, еще не поделившийся причиной тревог с приятелем Клиффом, смотрит в окно автомобиля и выдает полное отвращение комментарий по поводу гуляющих мимо хипарей. «Только посмотри на сраных придурков! Знаешь, ведь когда-то этот город был чертовски приятным местом. А теперь полюбуйся!» Затем с фашистским презрением замечает. Честное слово, их бы всех к стенке и дать по ним мочерить. Они сворачивают с оживленного Уилшира и возвращаются на съело драйв к Рику более тихими жилыми улицами. Рик выдергивает сигарету из пачки Capital W, сует в рот, прикуривает и с видом крутого парня щелкает серебряной крышкой своей «Зиппо». Одной затяжкой сразу выкуривая сигарету на четверть, говорит водителю: "Что ж, приятель, теперь все официально". Он громко шмыгает носом. «Я вышел в тираж!» Клифф пытается утешить босса. «Да ладно, дружище, о чем ты вообще? Что этот тип тебе там наплел?» «Черт его правду, вот что он наплел!» «И что тебя так огорчило?» Рик поворачивается, смотрит на Клифа. «Осознание, что я слил всю свою сраную карьеру в унитаз! Вот что меня нахрен огорчило!» «Так что случилось-то? Он тебе отказал?» Рик снова глубоко затягивается сигаретой. «Нет, он хочет помочь мне пробиться в итальянское кино». «Так и в чем проблема?» — быстро реагирует Клифф. «Мне придется играть в грёбаном итальянском кино!» — кричит Рик. «Вот, блядь, в чем проблема!» Клифф решает сосредоточиться на дороге и дать Рику выпустить пар. Актер затягивается сигаретой и наслаждается жалостью к себе. Выдыхая дым, он размышляет. «Пять лет восхождения, десять лет топтания на месте, а теперь падение на дно!» Пока они едут, Клифф предлагает взглянуть на вещи под другим углом. «Слушай, у меня самого-то карьера никогда не было, так что не скажу, что действительно понимаю твои чувства». «В смысле?» — перебивает Рик. «Ты же мой дублер. Клифф называет вещи своими именами. «Рик, я твой водитель. Со времен зеленого шершня и со времен, как у тебя отобрали права, это моя работа. Я мальчик на побегушках. Я не жалуюсь. Мне нравится тебя катать. На съемке и обратно». На прослушивание, на встречи и всю херню. Мне нравится следить за домом в Голливуд Хиллс, когда ты в отъезде. Но я уже давно не работал дублером на полную ставку. Так что с моей точки зрения перспектива дернуть в Рим сниматься в кино не то чтобы конец света. А ведешь ты себя так, будто это он и есть. Ты хоть раз в жизни смотрел итальянский вестерн? Быстро парирует Рик и тут же отвечает на собственный вопрос. Они ужасны, это ебучий фарс. Клифф не теряется. «Да? А ты сам их сколько посмотрел? Один? Два?» «Достаточно!» — авторитетно заявляет Рик. «Никто не любит спагетти-вестерны!» «Уверен, некоторые итальянцы любят», — говорит Клифф себе под нос. «Слушай», — говорит Рик, — «я вырос на Хапполонге Кэссиди и Хути Гипсони. Итальянский вестерн Гвида де Пузо с Марио Бананана в главной роли — это для меня не то чтобы знак качества». Свою итальянскую тираду он завершает, щелчком выкинув сигарету из окна авто. «Пойми, я все еще зол, что этого макароника Дина Мартина взяли в Рио-Браво. Это я еще молчу про сраного Фрэнки Авалана, умирающего во время битвы за гребаной Алама. «Еще раз», — замечает Клифф, — «я не ты. Но, на мой взгляд, это был бы весьма примечательный опыт». «В каком смысле?» — с искренним любопытством интересуется Рик. Спасаться от вспышек фотографов, потягивать коктейли, сидя за столиком с видом на колизей, есть лучшую в мире пасту и пиццу, трахать итальянских цып, если хочешь мое мнение, делает вывод Клифф. Это гораздо лучше, чем околачиваться в Бербанке и получать по морде от Бинго Мартина. Рик хочет. «Что ж, с этим не поспоришь». Оба посмеиваются, и очень скоро на лице у Рика появляется улыбка. Клифф тушил эмоциональные пожары Рика еще со времен, когда они только стали командой. Это важная часть их дружбы. Иногда пожары были фигуральные, как сейчас, но начало их дружбы положил пожар буквальный. Это случилось на съемках третьего сезона «Закона охоты», сезон 1961-62 годов. Клифа Бута наняли дублером звезды. Рик не сразу с ним поладил. По одной вполне уважительной причине. Для дублера Клифф оказался слишком красив. Магнитом для телок на площадке закона охоты должен был быть именно Рик. Ему не нужен был под боком какой-то хуй, который одет как Рик, но выглядит лучше Рика и при этом лезет на его территорию. Но потом он услышал о подвигах Клифа на Второй мировой. Узнал, что Клифф не просто герой, а чуть ли не один из главных героев Второй мировой. Удостоен медали почета дважды. Первый раз за то, что убивал итальянцев на Сицилии. А причин, почему его удостоили этой награды во второй раз, великое множество. Но главное в том, что помимо парней, сбросивших бомбу на Хиросиму, ни один американский солдат не мог похвастаться таким количеством подтвержденных убийств японских солдат, как сержант Клиффорд Бут. Рик в свой черед готов был бы месяцами прыгать с кухонных стульев на пол в надежде заработать плоскостопие, если бы верил, что это спасет от службы в армии, особенно в военное время. И тем не менее он восхищался теми, кто служил. Причем служил безупречно. Но пожар, положивший начало их дружбе, случился где-то через месяц после начала работы Клиффа на законе охоты. Одному из приглашенных режиссеров, Вирджилу Фогелю, В голову стукнуло, что главный герой сериала, Джейк Кэхилл, должен ходить в большом зимнем пальто, причем белого цвета. В реальной жизни подобный прикид выглядел бы нелепо. На черно-белой пленке вроде как стильно. Так или иначе, художник по костюмам работал над пальто так долго, что к съемкам Фогеля подготовить его не успели. Поэтому продюсеры просто приберегли его для следующей серии. А в следующей серии, в самом финале, Джейк Кехил загорается. Всем казалось, это отличный способ заодно избавиться от огромного зимнего пальто, на которое убили столько времени. Клифф был вполне готов и согласен исполнить трюк с воспламенением. Но когда Рику объяснили, как это снимают и чего ожидать, актер решил рискнуть сам. Большое белое пальто пропитали воспламеняющейся жидкостью посередине спины, подальше от лица и волос. Однако никто из группы, даже гардеробщики, ведь они отправляли пальто на покраску в другой отдел, не знал, что белый краситель на 65% на спиртовой основе. Они не знали, никто им не сказал, потому что для серии, которые это пальто изначально красили, не прописывали никакого трюка с поджогом. Поэтому, когда Рика одели и поднесли зажженную спичку к спине, он вспыхнул, как римская свеча. Когда Рик услышал, как полыхнуло пальто, паника охватила его чуть ли не быстрее, чем пламя. Он тут же ощутил, как огонь поднимается к плечам, лижет шею и трещит у головы. Он был уже почти готов сделать худшее, что только возможно в такой ситуации, сорваться с места и бежать в слепом ужасе. Но за секунду до того, как Рику сорвало бы крышу, он услышал спокойный голос Клифа Бута. «Рик, ты стоишь в луже, просто падай!» Так Рик и поступил, и пламя погасло раньше, чем успело нанести ощутимый вред. Тогда-то и возникла команда Рика и Клифа. И вот чем еще был так крут Клифф Бут. В этом мире притворщиков он был не только хорошим другом, хорошим дублером и героем войны. Клив был настоящим убийцей. В одном только телесериале Рик убил что-то вроде 242 человек. Это не считая индейцев и бандитов в вестернах и 150 пациентов в 14 кулаках Макласки. А играя роль изощренного психопата-убийцы в черных перчатках в «Головоломке Джейн», Большую часть жертв он отправлял на тот свет сияющим серебряным стилетом. Рик помнит, как бухал и обсуждал с дублером своего персонажа из головоломки Джейн в баре внутри Смоук неподалеку от Риверсайд-Драйв. За выпивкой и разговором Рик спросил Клифа, доводилось ли ему хоть раз убить вражеского солдата ножом. Дофига, ответил Клиф. Дофига? переспросил удивленный Рик. Дофига это сколько? «Тебе что?» — спросил Клифф. «Прямо сейчас сосчитать?» «Ну да», — сказал Рик. «Что ж, давай прикинем», — задумался Клифф. Начал тихо считать про себя, загибая пальцы до тех пор, пока пальцы не закончились и не пришлось сделать еще круг. Затем остановился и сказал. 16. Если бы в этот момент Рик отпивал из стакана коктейль «Виски Сауэр», он бы еще чуть-чуть и комически поперхнулся. «Ты вырезал ножом 16, сука, человек?» — с недоверием спросил он. «Япошек на войне», — пояснил Клифф. «Да». Рик притих, подался вперед и спросил. «Как?» «Ты имеешь в виду, как я смог, морально и эмоционально? Или как я это сделал, физически и практически?» «Ого, отличный вопрос», — подумал Рик. Но сначала, как ты это сделал?» Что ж, не всегда, но чаще всего я подкрадывался сзади и заставал лопуха врасплох. Кому-нибудь попадает камушек в ботинок. Он чуть отстаёт от отряда, снимает ботинок, чтобы вытряхнуть. Я возникаю за спиной, вонзаю нож ему промеж ребер, зажимаю рот ладонью и проворачиваю лезвие до тех пор, пока не почувствую, что он испустил дух. «Нихуя себе!» — подумал Рик. «Но!» — Клифф поднял палец. «Я его убил, это факт». — Только вот умер он из-за меня или из-за камушка в ботинке? — философствовал каскадер. — Позволь, я уточню, — сказал Рик. — Ты вонзал лезвие япошки промеж ребер, затем ладонью зажимал ему рот, чтобы он не заорал, и удерживал, пока тот корчился в предсмертных судорогах прямо в твоих объятиях? Клифф отпил виски wild терки комнатной температуры из своего хейбола и сказал. — Ага. — Надо же! — Воскликнул Рик и тоже опрокинул виски Сауэр в рот. Клифф Бут улыбнулся про себя, наблюдая, как шеф пытается осмыслить услышанное, затем подначил. «Хочешь знать, каково это?» Рик поднял взгляд на Клифа. «В смысле?» «Я сказал, хочешь ли ты знать, каково это?» Медленно, тихо и взвешенно повторил Клифф. Затем пожал плечами. «Ну, знаешь, для подготовки к роли». Какое-то время Рик молчал. Все звуки в баре словно бы стихли. Затем Рик Далтон выдавил из себя очень тихое «Да». Клифф улыбнулся другу и нанимателю, сделал большой глоток, грохнул тяжелым стаканом по барной стойке и вновь пожал плечами. «Убей свинью». «Что?» — подумал Рик. «Что?» — сказал Рик. «Убей свинью». Зловеще повторил Клиф. Повисла тишина, и вместе с ней в воздухе повисли слова «Убей свинью». Затем Клиф продолжил. «Купи себе большую жирную свиноматку. Выведи на задний двор. Встань рядом с ней на колени. Обхвати ее. Почувствуй, ощути, как в ней бьется жизнь. Почувствуй ее запах. Послушай, как она хрюкает и шмыгает. Затем другой рукой — Воткни мясницкий нож прямо ей в бок, и держи покрепче, братишка. Сидя на барном стуле, Рик слушал Клифа как завороженный. Она будет визжать, как сволочь, и истекать кровью, как тварь. И она будет бороться. Но ты одной рукой сжимай ее, а другой держи нож. И хотя по ощущениям это будет длиться целую вечность, где-то на первой минуте ты почувствуешь, как она умирает прямо у тебя в руках. В этот момент ты почувствуешь и настоящую смерть. Жизнь — это истекающая кровью визжащая, ожесточенно брыкающаяся свинья у тебя в руках. А смерть — это просто гора тяжелого неподвижного мяса. Пока Клифф шаг за шагом расписывал убийство воображаемой свиньи, Рик все сильнее бледнел, воображая, как на своем заднем дворе реализует подобный сценарий. Клиф понял, что держит аудиторию за горло и нанес смертельный удар. «Так что если ты хочешь почувствовать, что значит убить человека, то ближе, чем убийство свиньи, по закону не подберешься». Рик с трудом сглотнул, раздумывая, хватит ли ему духу. «Затем отвези свинью-мяснику, пусть ее разделает», — добавил Клифф. «Бекон, стейки, сосиски, свиная шейка, свиные ножки». «Употреби все животное целиком. Так ты проявишь к нему уважение». Рик отпил еще немного виски Савара. «Не уверен, что смогу». «Да можешь ты все», — уверил его Клифф. «Может, не хочешь, но можешь. По сути, если ты не можешь убить свинью, то не имеешь права есть свинину». После паузы Рик хлопнул ладонью по стойке. «Хорошо, черт возьми, я это сделаю. Давай раздобудем свинью». Само собой, свинью Рик так и не убил. У этой затеи хватало переменных, чтобы Рик успел потерять запал. «Где я достану свинью? Как отмою кровь с патио у бассейна? Как уберу дохлую свинью со двора? Она ж, небось, тонну весит! Что, если эта хреновина меня укусит?» Впрочем, хоть Рик так и не убил свинью, он с абсолютной ясностью представил, как убивает. И в этом тоже было что-то от расчетливого, хладнокровного убийства, в стиле маньяка в черных перчатках из головоломки Джейн. Клифф загоняет Кадиллак на парковочное место и на подъездной дорожке перед домом Рика на Драйв. Через лобовое стекло открывается вид на огромную картину маслом. На ней Рик в форме кавалериста корчится от боли. На лице у него нога. Это одна из шести секций рекламного билборда «Восстание Команчей» первого полнометражного фильма, где он снялся в главной роли. после того, как закон охоты сделал его телезвездой. Целиком на билборде изображалась сцена, где Рик Далтон в роли лейтенанта кавалерии США Тейлора Салливана лежит на земле, окруженный, очевидно, команчами, а вождь, праздную победу, поставил обутую в мокасин ногу Салливану прямо на лицо и прижимает обозленного и беспомощного кавалериста к земле. Эту секцию билборда нашел в антикварном магазине в Далласе, штат Техас, старый приятель Рика. Он купил ее и отправил Рику. Впрочем, самому Далтону до плаката особо не было дела, не считая того, что изображен там был именно он, а не Роберт Тейлор, в титрах шедший первым. Также он не питал иллюзий, будто восстание команчей что-то большее, чем конвейерная халтура из пятидесятых про сражение кавалеристов с индейцами. К достоинствам фильма можно было отнести лишь возможность поработать с режиссером, ветераном вестернов Спрингстином, И то, как чертовски круто Рик смотрелся в голубой форме кавалериста. Помимо этих двух пунктов, фильм абсолютно ничем не запоминался. Поэтому, получив подарок фрагмент билборда со своим лицом, сначала Рик подумал, и что же мне, сука, с ним делать? Его ответом стало просто оставить снаружи. Это было пять лет назад. Пока Клифф глушит двигатель, Рик закатывает очередную пассивно-агрессивную истерику. Он чем-то расстроен, поэтому ищет повод расстроиться из-за чего-нибудь еще. В данном случае из-за билборда. «А нельзя ли уже, — широким жестом показывая на картину, — убрать эту хреновину с въезда?» «Куда ты хочешь, чтобы я ее убрал?» «Да хоть выбрось нафиг!» Клифф изображает детское разочарование. о, -о, -о но ведь Феликс купил ее специально для тебя», — подначивает он. «Не выпендривайся, это клевый подарок». «Если я не хочу утром и вечером пялиться на собственный рот на плакате, как уже пялюсь пять лет подряд, это не значит, что я выпендриваюсь», — поясняет Рик. «Меня просто заебало на него смотреть, ясно? Можешь просто убрать в гараж». «В твой гараж? Там же бардак», — усмехается Клифф. «Ну, можешь там прибраться, чтобы хватило места и для билборда», — спрашивает Рик. Клифф снимает темные очки. «Да, могу», — и уточняет. Но это не на один вечер работа, а на целые выходные. Раздраженный Рик пытается выразить разочарование так, чтобы не казалось, будто он раскомандовался. Я просто не хочу, чтобы на подъезде к дому висел огромный плакат с моим изображением, вот и все. Я как будто рекламирую музей имени Рика Далтона. Затем вдруг раздается гул мотора, и со стороны водителя до них доносится музыка «Битлз». Оба смотрят влево и впервые видят новых соседей Рика, Романа и Шерен Палански в винтажном английском родстере 1920-х. Из радио настроенного на 93 кГц звучит песня Beatles "A Day in the Life". В машине на подъездной аллее у подножья холма сидит красивая голливудская пара и ждет, когда откроются их электронные ворота. За рулем Роман. На пассажирском кресле его жена, в руке у нее громоздкий пластиковый пульт. Влюбленные ведут бурную беседу, но Рик и Клифф не слышат ее из-за шума мотора Родстера и претенциозного звукового решения песни «Битлз». Клифф видит лишь роскошную блондинку на пассажирском, в то время как Рик смотрит мимо нее на крошечного польского мастера авторского кино за рулем. Не считая Майка Николса, ни один молодой режиссер того времени даже близко не подбирался к славе и успеху Романа Полански. Но популярность польского кинодела достигла такого размаха, что даже Николсу, его коллеге по сцене и экрану, до него было как до луны. В 1969 году Роман Полански был рок-звездой. Успех ему принесла первая же полнометражка на польском языке «Нож в воде». Она стала хитом проката иностранных фильмов и даже номинировалась на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». После успешного полнометражного дебюта Поланский переехал в Лондон и начал снимать кино на английском языке. Два его фильма «Тупик» и «Бал вампиров», на съемках которого он и познакомился с женой Шерон, были обласканы критиками, но в плане сборов показали себя не очень. Зато психологический триллер «Отвращение» неожиданно стал хитом и из артхаусного «Детто» прорвался прямиком к вершинам мейнстримного успеха. После множества скверных копий «Психа» от студии «Хаммер» и французских беззубых триллеров, таких как «Лишенные всякого напряжения» Роман де Гар Клода Шаброля и «Любительская возня о Париже» из так называемых фильмов в стиле Трюфо Хичкока, Поланский снял в Лондоне свой психоподобный триллер «Отвращение». Роман всем показал, как правильно делать современный хичкоковский триллер для разборчивого зрителя в свингующем ритме Лондона. Исследование извращенного параноидного мышления от Полански с прекрасной и обреченной Катрин Денёв в главной роли действительно работало. Но где триллер Хичкока развлекал, фильм Полански вызывал тревогу. Хичкок тоже мог и вызывал тревогу в подозрении, незнакомцах в поезде, тени сомнения и, разумеется, в психо. Но лишь до определенной степени. У Полански же тревога стала самоцелью. Хичкоковский триллер «Полански» в манере Буниэля задел зрителей за живое. После того, как в отвращении Полански продемонстрировал свой дар пробирать зрителя до костей, главный босс студии «Парамаунт» Роберт Эванс — пригласил его поработать в Голливуде. Он заманил Романа, опытного лыжника, в свой офис, отправив ему сценарий, уже готового к съемкам фильма о лыжных соревнованиях под названием «Скоростной спуск». Затем Эванс принял решение, из-за которого позже акции «Парамаунт» взлетят сразу на три пункта. Вручил Поланский и велел прочесть книгу Айры Левина «Ребенок Розмари». Все остальное, как сказал бы Марвин Шварц, уже история хорроров. В небольшом романе Левина, в сущности повести, речь идет о Розмари Вудхаус, Миа Ферру, девушке, недавно вышедшей замуж за амбициозного актера по имени Гай Вудхаус, Джон Коссоветис. Они въезжают в классический нью-йоркский лофт, завязывают отношения с живущей по соседству эксцентричной престарелой парой, Минни и романом «Костеветами», Рут Гордон и Сидни Блэкмер. Бедная Розмари еще не знает, что их соседи-сатанисты, которые ищут младенца, в кого мог бы вселиться антихрист из древних пророчеств. То, как чутье подсказало Эвансу, что именно Полански, идеальный кандидат на экранизацию подобного сюжета, войдет в историю как одно из самых вдохновенных решений студийных продюсеров. Когда Полански ознакомился с книгой, у него было только одно сомнение. но довольно серьезное Поланский атеист. А если ты не веришь в Бога, ты, по идее, также должен отвергать мысль о существовании дьявола. Тут многие режиссеры могли бы сказать и сказали бы, и что, это всего лишь фильм. Чтобы снять Кинг-Конга, не нужно верить в огромных обезьян, и были бы правы. Но роман чувствовал себя некомфортно при мысли о съемках картины, укрепляющей веру в религию, чью философию он целиком отвергает. В то же время режиссер понимал, что фильм может получиться хороший. Так как же ему удалось примирить личные убеждения с материалом? Он согласился ставить фильм без изменений в тексте, но решил чуть-чуть сменить точку зрения. До самого финала абсолютно ничто не подтверждает зловещих подозрений Розмари. Поланский не показывает зрителю ничего такого, что можно назвать сверхъестественным. Все события, которые в глазах Розмари выглядят доказательствами зловещего заговора против нее, со стороны кажутся случайными и косвенными. Поскольку зритель знает, что смотрит ужастик и переживает за Розмари, большинство принимает ее подозрения за чистую монету. Что, если это не неживущая по соседству пожилая пара, предводители Ковина зловещих сатанистов, Это не муж Розмари продал свою душу и душу их нерожденного сына дьяволу. Но, может, с той же, а то и с более высокой вероятностью, это Розмари страдает острой паранойей, вызванной послеродовой депрессией. Да, разумеется, в финале-то очевидно, что Костевет и их друзья действительно плели заговор против Розмари. Но вопрос существования сатаны как такового остается открытым. Откуда нам знать, что Костевета и компания — не шайка ебанутых? Если бы в конце вместо «Слава сатане» они закричали «Слава пану», вы бы усомнились в их вере?» Найми Эванс для экранизации этого романа любого другого режиссера, тот уж почти наверняка снял бы фильм про монстра. Паланский же совершил подвиг. Не снимая фильм про монстра, он, тем не менее, умудрился до смерти напугать зрителей. Затем Эванс и его команда внесли свой вклад, запустив одну из величайших рекламных кампаний того времени и нарезав устрашающий трейлер, который в каком-то смысле превосходит фильм. После оглушительного успеха Роман Поланский стал не только самым востребованным режиссером в индустрии, но и поп-иконой. Его даже упоминают в песне из рок-мюзикла «Волосы» и первым настоящим режиссером со статусом рок-звезды. И вот он здесь, воплоти, со знойной жёнушкой, живет прямо по соседству с Риком. «К слову о тех, кто, сука, держит мир за яйца», — думает Рик. Затем электронные ворота открываются, и Родстер с Романом и Шерон исчезает из виду так же быстро, как появился. «Твою мать!» — говорит Рик себе под нос. «Это ж Поланский!» Затем Клиффу. «Это ж Роман Поланский! Он здесь уже месяц живет, это первый раз, когда я его увидел!» Рик открывает дверцу и, посмеиваясь, выходит. Клифф тоже посмеивается. Очередной пример резких перепадов настроения у Рика. Пока Рик идет по газону к двери, из-за Полански меняется все его поведение. Он взволнованно говорит Клифу через плечо. «Что я тебе говорил?» «Самое главное в этом городе, если у тебя есть деньги, купи дом. Не арендуй. Этому меня научил Эдди О'Брайен», имея в виду сурового характерного актера Эдмонда О'Брайена, с кем Рик познакомился на съемках одной из серий первого сезона «Закона охоты», где тот был приглашенный звездой. Рик продолжает говорить, и с каждым словом его походка становится все более выразительной. «Недвижимость в Голливуде означает, что ты здесь живешь. не в гостях, не проездом. Ты здесь, мать твою, живешь!» Поднимаясь на первые три ступени перед входной дверью. «В смысле, сам я сейчас в полной жопе, зато посмотри, кто живет со мной по соседству!» Он вставляет ключ в замок, поворачивает, затем оборачивается к другу, чтобы закончить мысль и ответить на собственный вопрос. «Режиссер ребенка, сука, Розмари, вот кто!» «Поланский, самый востребованный режиссер в городе, а то и в мире, и он мой сосед!» Заканчивая речь, Рик заходит к себе. «Вполне возможно, что от главной роли в его следующем фильме меня отделяет всего одна вечеринка у бассейна». Клифф собирается отчалить, поэтому стоит в дверях, не заходя в дом. «Я так понимаю, тебе полегчало?» — с сарказмом спрашивает он. «О, да, приятель!» — говорит Рик. «Прости, что вспылил, а от ебучего плаката с восстанием Каманчей избавишься, когда будет время». Клифф жестом показывает «понял», затем спрашивает. еще что что-нибудь?» Рик отмахивается. «Не-не-не, мне до завтра нужно выучить целую тучу реплик». «Хочешь, я с тобой порепетирую?» «Не, не парься, я на магнитофон запишу». «Хорошо», — говорит Клифф. «Если я не нужен, поеду домой, брошу кости на диван». «Не, не нужен, все нормально», — говорит Рик. Клифф начинает пятиться, надеясь убраться прежде, чем Рик передумает. «Ладно, выезжаем завтра утром в 7.15». «Понял, в 7.15». «Это значит, что в 7.15 мы уже на улице, в машине», — уточняет Клифф. «Понял, 7.15, на улице, в машине. До завтра, старик». Рик закрывает дверь. Клифф шагает к машине, припаркованной рядом с Кадиллаком босса на подъездной дорожке. Это его голубой Volkswagen Карман Геа, по которому плачет мойка. Каскадер запрыгивает, вставляет ключ в зажигание и поворачивает. Двигатель крохотного Volkswagen оживает. Вместе с двигателем оживает и Лос-Анджелесское радио 93 KHJ. Билли Стюарт выдает вокальную импровизацию в финале своей версии Summer Time, а Клив сдает назад по аллее, резко крутит руль и разворачивает Карман Геа от дома к подножию Сьела Драйв. Светловолосый водитель трижды давит на сцепление сапогом Билли Джека, набирая обороты, затем в такт вокальной гимнастики Билли Стюарта переключает передачу и вжимает педаль в пол, чтобы выстрелить вниз вдоль жилого района Голливуд-Хиллз, проходя каждый крутой поворот на сама нахрен убийственной скорости на пути к дому, расположенному в трех магистралях отсюда в районе Ван Найс.